Глава 17. Ваше Величество. Фридрих оторвался от подзорной трубы, через которую рассматривал Дрезден, и посмотрел на фон Винтерфельда, который склонился перед ним в поклоне. Да, не думал он, давая задание Грибовалю соорудить линии обороны города, что придется самому пытаться ее преодолеть. Ведь получается, что чертов француз поработал на совесть. И что же теперь делать? Тем более, что моральный дух его армии после этого кошмарного перехода был далеко не на высоте. Мало ему той диверсии, которую совершили поляки или кто-то, кто изображал из себя поляков. А от этой версии король Пруссии не отказывался, отдавая должное выдумке Ласси с Салтыковым, которые вполне могли додуматься до подобного. Мало ему постоянных налетов казаков и башкир, которые совершенно не соблюдали никаких правил ведения войн и совершали нападение, когда им вздумается, и на марше, и на отдыхе. Нельзя было предугадать, когда снова на его полки налетят всадники, появляющиеся, казалось, из ниоткуда, и, собрав кровавую жатву, растворятся на горизонте. А в одной из деревень ему на глаза попалась отвратительная картинка, на которой он сам был изображён. То, что картинка была сделана профессионально и не лишена художественного вкуса, говорила лишь о том что ее не сделали быстро на очередном привале а скорее всего привезли из петербурга а значит этот сопляк или тот кто так долго прикрывается его именем заранее знал что будут разбрасывать эту мерзость при этом сам он благополучно упустил из вида что и его люди проделывали нечто подобное в адрес русской армии и императрицы елизаветы что еще сухо задал он вопрос своему любимцу выждав некоторое время, во время которого сверлил фон Винтерфельда напряженным взглядом. «Ваше Величество, разведчики доложили, что на границе Саксонии появилась ирландская бригада во главе с этим напыщенным ублюдком де Лалли. Имя ирландца фон Винтерфельд практически выплюнул». «Вот как», – задумчиво произнес Фридрих, – «они направляются сюда?» «Елизавета умудрилась заключить договор с Людовиком?» «Я не знаю, Ваше Величество, слухи ходили, что Делалли мчался в Петербург, словно ему сам дьявол пятки поджаривал, и пробыл в России недолго, стремясь вернуться к своей бригаде. Вполне возможно, что он привозил краткосрочный договор, чтобы заключить что-то более внушительное ни Людовику, ни Елизавете, просто не хватило бы времени. Да и отношения между Францией и Россией довольно напряженные, так что не думаю, что это нечто грандиозное». «Вот и не думай», — отрезал Фридрих, прикрыв глаза. «Ты вообще понимаешь, что значит даже малюсенькое соглашение между Людовиком и Элисофетой?» Он швырнул на землю подзорную трубу, с трудом удержавшись, чтобы не наступить на нее. «Что отношения между Францией и Россией не настолько ужасные, как все говорят?» «Что партия Бестужева начинает сдавать позиции!» а следовательно, никаких договоренностей с Англией и Россией заключать не будет. Да еще и непонятные шевеления вокруг Голландии. «Я понятия не имею, что там происходит», – пожаловался он в пустоту. «Как же медленно до нас доходит необходимая информация. Как же это частенько меня раздражает. Вот увидишь, мой дорогой Винтерфельд. Тот, кто первым научится получать сообщения из других стран раньше всех остальных, будет править миром в одной дании все прекрасно королева выдаивает казну в которой уже видно дно король потихоньку сходит с ума а наследник вот уж правду говорят лучше пусть династия прервется чем это ничтожество зайдет на трон фон винтерфельд внимательно слушал фридриха не перебивая но как только он замолчал тут же заговорил боясь что король снова его перебьет и то дело ради которого он сюда пришел так и останется нерешенным «Ваше Величество, как быть с де Лалли и его дикой бригадой?» «Он направляется сюда?» Фридрих задумался, напряженно прикидывая, сколько времени займет у Лалли, чтобы достигнуть Дрездена. «В том-то и дело, что нет, Ваше Величество». Фон Винтерфельд на секунду замолчал, чтобы пауза выглядела наиболее драматично, а потом добавил. «Судя по докладам, они направлялись сюда, но вскоре вернулся оставивший бригаду на время де Лалли и они развернулись, он снова замолчал и закончил совсем уж за могильным голосом. «В сторону Берлина!» Фридрих молча смотрел на него, пытаясь осознать, что фон Винтерфельд только что сказал. Получалось, неважно. Мысль о том, что только что сообщил ему приближенный, постоянно ускользала, как только он пытался ее обдумать. Наконец он моргнул и проговорил, точнее выдохнул. «Что? Повтори, что ты сказал только что?» Ирландская бригада де Лалли повернула в сторону Берлина, послушно повторил фон Винтерфельд, приготовившись к взрыву, которым славился король Фридрих. Он ожидал чего угодно, но только не спокойствие. «Продолжаем готовиться к штурму». Он нагнулся и самолично поднял подзорную трубу, благодаря про себя природу за то, что хоть и было довольно морозно, но хотя бы не было вокруг грязи, в которой труба могла утонуть. Заметив недоуменный взгляд фон Винтерфельда, Фридрю Горько усмехнулся. «Если мы сейчас сорвемся с места, то можем и к Берлину не успеть, и Дрезден будет для нас окончательно потерян, а вслед за ним и вся Саксония. Поэтому мы остаемся здесь и пытаемся взять город, но...» Он замолчал и приник к трубе, снова в который раз рассматривая перспективу, про себя ругая последними словами Грибоваля, который оказался на редкость талантливым инженером и соорудил прекрасную линию обороны, используя в качестве основы гаубицы, который расположил весьма хитрым образом. Фридрих не видел орудия, но он видел планы, которые ему предоставил Грибоваль, и примерно представлял, где и что находится. «Ваше Величество!» Фон Винтерфельд не дождался, когда король договорит то, что начал. Ему не улыбалось оставаться здесь перед очень сложным для штурма городом, в то время как кто-то угрожает столице Пруссии. «Вы что-то хотели сказать?» «Да, хотел». Фридрих оторвался от трубы и посмотрел на фаворита. «Позови маргграфа Брандербург-шведского. Мне нужно с ним кое-что обсудить». И он снова повернулся в сторону города, поднося к глазу трубу. Ласси стремительно вошел в кабинет, в котором в этот момент сидел Салтыков, изучающий карту города и окрестностей, расставляя на ней оловянных солдатиков, хмурясь и что-то записывая на лежащий перед ним лист бумаги. «Ты что же это, Петр Семенович? солдатиков в детстве не наигрался?» спросил фельдмаршал резко у своего генерала, глядя на его манипуляции. «Представь себе, Петр Петрович, я вообще в подобные игрушки не играл. «Некогда было. Его Величество Петр Алексеевич в свое время более интересные игрушки для дворянских отроков приготовил. А тут я ломаю голову и пытаюсь представить, как Фридрих будет город штурмовать». Немного рассеянно ответил Салтыков, переставляя фигурки на карте по-новому и любуясь получившимся результатом. «И как? Получается?» Ласси подошел к столу и принялся разглядывать расстановку сил, как ее представлял салтыков я уже около десятка разных положений изобразил и по всему выходит что ежели нигде сильно дурака не сваляем то фридриху только одно остается осада я тут намеднее с городским советом пообщался за ужином вино было прекрасное а запеченная говядина с травами и пивом выше всяких похвал он даже глаза закатил показывая Насколько фантастический был тот ужин, на который ласти не пошел, сославшись на недомогание. Ты, Петр Семенович, еще Андрею Ивановичу Ушакову, распиши во всех подробностях, как ты вкушал запеченную говядину, да с прекрасным вином. Не знаю, как насчет того, чтобы порадоваться за тебя, а вот злейшего врага ты наживешь мгновенно. Это уж как пить дать. Ласти хохотнул, вспомнив лицо Ушакова, который уже не оставался на званные обеды, даже если их устраивала сама императрица, потому что сам он жевал капустку, в то время как остальные вкушали изысканные блюда. Елизавета перестала настаивать на его присутствии, когда он признался ей, бросив в сердцах, что более изощренные пытки она не может и вообразить, и что его на этих обедах начинает греховное желание одолевать, схватить большой нож и начать резню, чтобы хоть немного зависть побороть, ибо слаба плод человеческая. Солтыков тоже пару раз хохотнул, поддерживая старого друга, но практически сразу стал серьезным. Смех смехом, Петр Петрович. Но совет в полном составе уверил меня, что запасов провизии в городе и боеприпасов хватит примерно на три-четыре месяца. Но не думаю, что Фридрик решится на столь долгую осаду зимой. Лично я бы отвёл войска, время от времени навещая Дрезден, чтобы пощекотать врага с помощью артиллерии. Может быть, он так и поступит?» Ласси с задумчивым видом переставил несколько фигурок на карте. «У нас есть существенный плюс в виде башкир и казаков, которые вполне могут доставить пруссакам много неприятных минут. А разве они не уйдут на зимние квартиры?» Салтуков с удивлением посмотрел на Ласси. «Людей беречь надобно, тогда и они начнут к тебе бережно относиться». «Им неудобно будет в городах», – Ласси снова переставил фигурки, рассматривая то, что получилось. А получалось, что Салтуков прав, Фридриху только осада остается. «Я с атаманом Кочевым на медне разговаривал. Как раз когда ты себе злейшего врага в лице Ушакова наживал, поедая прекрасную говядину». Он не выдержал и хмыкнул. Атаман сказал, что они сумели наладить отношения с башкирами и обосновали лагерь, в котором и в лютые морозы будут себя комфортно чувствовать, хотя здесь лютых морозов не бывает. И даже о фураже позаботились, сумев договориться со множеством деревень о продаже им всего необходимого. И как местные казаков так себе подпускают? Солтуков смотрел на карту и осознавал, что больше придумать ничего не может почти все комбинации из солдатиков уже проверил. «А они туда и не ходят. Как картинки те увидели, на которых здоровенный казак, очень уж на кочевого похожий девицу лапает и дитя сожрать пытается, то плевались долго. Пообещали тому, кто их делает, ноги вырвать. Эти вырвут, если первыми до этих художников доберутся». Солтуков закрыл чернильницу и принялся тщательно вытирать наконечник стального пера, подарок цесаревича. «Так как они проблему с французами решили?» «Башкир отправили», – Ласси в который раз за вечер хохотнул. Шалимов смеха ради халат на себя шелковый натянул и цинцем представился. А крестьяне, представь себе, Пётр Семёнович, поверили. Про башкир никто не знал, вовремя их в картинках не малевали. А для местных, что китаец, что башкир, что ханец, все на одно лицо, как оказалось. Вот с таинственными китайцами они очень охотно торгуют. Шалимов даже в Дрезден наведывался. В местных лавках все, что на китайские безделушки, похоже, скупил, полковую казну немного облегчив. Но все одно выгодно это оказалось. Крестьяне-то с удовольствием продукты да овёс для лошадей обменивают на подобные безделушки. Для них это слишком дорогие вещи, да и непрактичные, чтобы на них талеры тратить, которых и так немного. А тут по вполне удобной для обоих цене договариваются. Да, протянул Салтыков. Чудные дела твои, господние. Да и ты, Петр Петрович, чего здесь делаешь? Вроде собирался за Фридрихом приглядеть. Вдруг тут действовать начнет совершенно внезапно. Груздева оставил. Он в лагере Фридриха какое-то время провел. Лучше нас знает, как там все устроено». Ласси поморщился. Сидение в осаде притило его деятельной натуре. Он уже чувствовал, что начинает заболевать, представляя, что придется вот так вот сидеть безвылазно в течение нескольких месяцев, если Фридрих все таки решит дожать их здесь. Но это могло произойти только в том случае, если король Пруссии будет полностью уверен в том, что Берлин в безопасности. Хотя они сделали все, чтобы он почувствовал беспокойство как минимум. Одно торжественное убытие де Лалли из Дрездена чуть ли не с фанфарами чего стоит, а его бригаду на границе не смог бы засечь разве что слепой. Но Фридрих все равно планирует штурм. Значит, имеет какой-то козырь в рукаве. Салтуков не успел ничего сказать фельдмаршалу, как дверь приоткрылась, и стоящий на страже гвардеец просунул внутрь голову. «Господин фельдмаршал, майор Груздев просит принять». «Пускай заходит», – кивнул Ласси, чувствуя, что Олег пришел сюда не просто так. Что-то, видимо, разглядел и спешит сообщить. Олег Груздев, уже оправившийся после своего приключения, а по-другому он свою вылазку назвать не мог, вошел в кабинет, печатая шаг. «Господин фельдмаршал, господин генерал», Он приветствовал обоих высших офицеров, прежде чем начать доклад. В лагере прусаков началось движение. Похоже, король Фридрих решил отправить часть кавалерии под предводительством принца Карла Альберхта, маркграфа Брандербург-Шведского. Если не наперерез ирландцам, то совершенно точно к Берлину. Возможно, в надежде опередить их и присоединиться к обороне города. В кабинете воцарилось молчание. Оно становилось все более напряженным когда его решил прервать Лассе. «С учетом ирландцев, каков перевес сил будет со стороны пруссаков над его высочеством?» «Достаточный, чтобы начать волноваться». Салтуков резко встал, едва не опрокинув стол с картой и солдатиками. Никто из них не знал о подкреплении, прибывшем под командованием графа Чернышева, и о австрийцах они тоже не были в курсе, иначе бы так сильно не переполошились». «Полагаю, нам нужно будет разделиться». Ласси подошел к окну. «Пётр Семенович, ты сможешь защитить город, если я уведу эскадрон кавалеристов?» «Я приложу все усилия, Пётр Петрович». Салтыков слегка побледнел, но все же твердо посмотрел в глаза фельдмаршала. «Полагаю, тебе нужно будет взять с собой часть казаков Кочевого». «Да, я тоже так думаю». Ласси кивнул. «Выдвинемся ночью». «Весьма осторожно. Если сумеем быстро зайти с фланга, то Фридрих примет нас за летучие отряды Кочубея, и это позволит нам быстро скрыться. Не думаю, что он организует погоню накануне штурма. Да и большинство всадников он с марграфом Брандербург-шведским на помощь Берлину отправил». «Я вот что думаю, Петр Петрович», – задумчиво проговорил Салтыков. «А ведь хорошо, что эта война началась именно сейчас». «Еще не успели образоваться прочные альянсы Фридриха, с кем бы то ни было. Он может рассчитывать только на себя, да частично на немецких герцогов и маркграфов, которые признали его вассалитет. Так что у нас есть все шансы на победу». «Я в этом нисколько не сомневаюсь». Ласси подхватил шляпу, которую бросил на кресло, когда вошел в кабинет, и, раскланившись с Салтыковым, вышел, чтобы начать подготовку к довольно сложному маневру солтыков же опустился в свое кресло и посмотрел на карту, затем перевел взгляд на груздева. А вы что же здесь все еще стоите, майор? спросил он, у переминающегося с ноги на ногу Олега. Идите, собирайтесь, составите Фельдмаршалу компанию. Вы были в лагере Фридриха, а он, как и все остальные немцы, очень неохотно меняет привычный порядок вещей. Так что ваши знания вполне могут пригодиться при прорыве из города. Груздев молча поклонился и вышел из кабинета, думая про себя, что в этот раз с удовольствием остался бы в Дрездене и пережил осаду, чем снова куда-то мчаться верхом и в мороз. Но приказ есть приказ. К тому же Груздев прекрасно осознавал, что генерал прав, и у Лассии больше шансов безболезненно покинуть Дрезден, если он будет находиться в его отряде. Я наблюдал с высоты напротив гальских ворот за тем, как разворачивается первая попытка штурма Берлина. Никто из моих офицеров, да и я сам, не ждали, что город падет, стоит нам показать дуло своих пушек. Что бы о прусаках кто ни говорил, но я не верил, что они просто возьмут и сдадут город. С другой стороны, мы не могли рассчитывать на длительную осаду, потому что стоило Фридриху прислать кого-то на защиту города, и на этом можно было ставить точку в нашей авантюре. Австрийцы тоже были малочисленные. Участие во взятии Берлина и для них так же, как и для нас, было скорее отвлекающим маневром. Основные силы сейчас бравым маршем двигаются вопреки всем канонам ведения войны к Силезии, чтобы попробовать взять реванш за свое поражение и вернуть под руку Австрии эти земли. Берлин располагался на двух островах и, как таковых, фортификационных сооружений не имел. Эту роль выполняли рукава реки Шпрее. Земляной вал опоясывал предместье лишь с одной стороны. Вторую сторону прикрывала каменная стена, но почему-то мне казалось, что толку от нее не слишком много. Вернулся посланник с ответом на требование капитуляции. Ответ можно было уложить в три коротких слова, но генерал Рохов высказался более изящно. Хотя суть от этого не изменилась. Но это тоже было довольно предсказуемо. К Катбусским воротам подкатили пушки на расстояние выстрела и начался обмен выстрелами. Ни наши ядра, ни снаряды защитников не долетали до цели, а переставлять артиллерию ближе повышало риск остаться вообще без нее. На это мы, естественно, пойти не могли. Когда и нам, и защитникам надоело обмениваться ударами, Черношов отдал приказ на штурм. Пруссаки не собирались сдаваться, тем более что ворота остались не повреждены, и ворваться в предместье Берлина наскоком у Черношова не было шансов. Но ему удалось приблизиться довольно близко, когда прусаки опомнились и ответили огнем из пушек. Рисковать людьми еще больше граф не стал и скомандовал отступление. И тут ворота распахнулись, и из них выскочила конница, которая припустила вслед за конницей Чернышова. Они что, идиоты? Я недоуменно повернулся к Петьке, который стоял рядом со мной, жадно глядя на разворачивающиеся действо Не знаю. Он пожал плечами. «Возможно. Вот так переть, когда наши пушки не подавлены?» «Да, наверное, вы правы, ваше высочество. Они идиоты». Словно в ответ на его слова в преследующих нашу конницу полетели снаряды, в том числе и зажигательные. Началась паника. Лошади явно не ожидали подобной подставы и принялись вытворять чёрт знает что. Они были вымуштрованы, не боялись звуков выстрелов. Но вот когда у тебя перед ногами что-то падает с неба, да еще и взрывается, тут и у самого флегматичного животного нервишки бы сдали, это точно. Я уже хотел влезть в командование боем и приказать добить этих недоумков, но они сумели справиться с лошадьми и понеслись обратно к городу, только копыта засверкали. «Зидлиц Курцба ранен», – уверенно проговорил Петька, и я внимательно посмотрел на него. «Надо же» он не только в том мельтешении сумел разглядеть майора, но и определить, что того ранили. Не удивлюсь, если узнаю, что это именно он отдал этот полный самого отборного кретинизма приказ. Я сплюнул тягучую слюну, слегка нагнувшись в седле. Удивительно, что его свои же не приговорили, потому что даже мне захотелось свернуть отдавшему приказ на преследование шею. «Вам стало жаль Прусаков, ваше высочество?» Румянцев удивленно стрельнул в мою сторону глазами. «Нет, мне стало жалко лошадок. Они же не виноваты, что у них такие убогие на мозги хозяева. Кстати, я тут кое-что заметил, пока Чернышов развлекался, катая ядра, а ты высматривал заедолить курцбаха на предмет ранений». Я поднял палец вверх. «И что же вы заметили, ваше высочество?» – послушно спросил Федька, улыбнувшись краешком губ. Я заметил, что у них, недалеко от ворот, расположен склад, из которого прусаки выкатывали снаряды и бочки с порохом. И у меня возник вопрос. А нельзя ли как-то незаметно туда ночью пробраться? Во всем тёмном и облегающем, естественно. «Зачем?» — Петька нахмурил лоб. «Ну что с них взять? Они ведь такие благородные. Всё должно быть честь по чести, чтобы их. А вот я — истинный принц крови». Порода так и прет из всех щелей. Луиза Ульрика не даст соврать. Она такая же. И мы прекрасно себя чувствуем, намеренно ослабляя целое государство. А я прекрасно буду себя чувствовать, совершив диверсию. Тем более, что ее вполне можно военной хитростью обозвать. «Чтобы взорвать, разумеется». «Это я понял», – махнул рукой Румянцев. «Странно, что мне такое простое решение в голову не пришло». «Зачем в темном и обтягивающем-то?» «Настала моя очередь разглядывать Печку как неизвестное существо». «Вот тебе и честные, и благородные». «Чтобы никто не догадался!» Я тронул поводья, разворачивая коня и съезжая с высоты, направляясь обратно в лагерь. «Если мы сумеем провести диверсию, то завтра повторим штурм, причем попробуем штурмовать с двух сторон. Тем более, что основной генератор для запугивания — выведен из строя. Последнее предложение я проговорил про себя, потому что у меня не было никакого желания объяснять Румянцеву, что такое генератор.